Глава третья. Выйдя на улицу, Никитин вдохнул воздух полной грудью. Спать хотелось просто отчаянно, но ночью еще предстояло встречать спецпоезд с боеприпасами, снова его разгружать. Требовался отдых, и незамедлительно. Кабинет командира батареи был плотно оккупирован копирангом, в половине прочих помещений шли работы по переоборудованию, в казарме царила суматоха. Размещали прибывшее пополнение. Санчасть? Там еще не развернулись прибывшие совсем недавно медики, только медикаменты завезли и кое-какое оборудование. После чего тотчас же отчалили за следующей партией полезных штучек. Сообщив дежурному свое местонахождение и приказав разбудить немедленно по прибытии спецпоезда, капитан, не раздеваясь, завалился на узкую койку. Капитан, что? Спросонья, толком не разбирая слов, попытался вскочить на ноги командир батареи. «Вас срочно требует товарищ Михайлов!» «Господи, пара часов поспать не удалось», — бросив взгляд на часы капитан. «Нет, парочку-то как раз и удалось. Да толк-то с того». «Что там стряслось?» — Застегивая на ходу китель, — спросил он. «Стреляли. Бабахнуло что-то». «Что?» — сон как рукой сняло. «По батарее стреляли?» «Нет», — покачал головой помдеж. «Там где-то!» И он махнул рукой в сторону командного пункта. «Штурм КП?» — мелькнула в голове мысль. «Да ну, бред!» «Там и входов-то внутрь нет, только через батарею. Взорвать столь солидное сооружение тоже была задачка непростая. Протащить на руках такое количество взрывчатки мимо ваванов проще уж сразу на ней подорваться самому. По крайней мере, будет не так болезненно и неприятно». И что ж там такое можно было учудить? Дальномер. Да, повредить близким взрывом оптику вполне реально. Что с дальномерами? Схватил за рукав в помдеже Никитин. Сокольников прибегал полчаса назад, весь синий от усталости, взял с собой пять человек из пополнения и ушел. Куда ушел? На КП, куда же ещё-то? Спустились вниз и потопали по туннелю. Я сам видел. Так, значит, не КП. Если бы что там произошло... Так уже сто раз доложили бы. Из-за поворота коридора выскочил один из офицеров Снежного, молодой лейтенант, чьей фамилии Никитин еще не запомнил. «Товарищ капитан, а я за вами. Майор просил вас срочно прибыть. Товарищ капитан первого ранга послал меня за вами. Требуется ваше присутствие». «И так уже бегу. Что там стряслось-то? Попытка подрыва спецпоезда». У капитана аж волосы по всему телу вздыбились. Полтора ста снарядов и пороховые заряды. Да, там присутствует три десятка подкалиберных. Болванки не взрываются, но ведь в поезде одного пороха тон двадцать. Подошли, как им казалось, скрытно, да и наладились пальнуть по вагону из гранатомета. Да хрен там ночевал. Топая перед командиром батареи, по коридору продолжал рассказывать лейтенант. Орванул, что? Гранату один умник бросил. Да не рассчитал, самого в первую очередь и накрыло. Взяли их. Кто уцелел? Нападавших оказалось четверо. Лежавшие лицом в землю камуфлированные фигуры Никитин заметил не сразу. Сначала ему бросился в глаза невозмутимый майор, удобно усевшийся на каком-то обрубке дерева. «Снежный вертел в руках пистолет. Должно быть отобранный у кого-то из лежащих. Утро, капитан. Не говорю, что доброе, ибо оно таковым, по-моему, вообще никогда не бывает». «Утро?» «Ну да, вообще-то уже половина четвертого, можно сказать, что и так. Что это за гаврики?» «Вот я и попросил тебя отыскать. Авось». Какую морду знакомую ты да разглядишь. Чужих-то в округе никого почти не осталось. А вот местные еще рогом упираются, съезжать не хотят. Вот я и подумал. Жестом майор велел приподнять на ноги пленных. Подсветите капитану, ребята. Видно, пока не особо хорошо. Яркий свет фонаря лег на лица боевиков. Этот? Нет, рыло незнакомое. Этот? Тоже нет. Ба, так это сын Халецкого. Виктор, по-моему. «Тот еще обалдуй. На мой взгляд, так по нему давно тюрьма плачет в три ручья». «Ну, по нынешним временам так уже и не тюрьма. Дело вообще-то А ну-ка, давайте вы сюда, ребята». Депутатского отпрыска подтащили поближе, поставили перед офицерами. При задержании с ним, по-видимому, особо не церемонились. Большую часть холеной морды украшал солидный синяк. «Нет, даже не синяк. синечище. «Ну, милок, что полезного споешь?» Наклонил на бок голову Снежный. Виктор, как ему казалось, высокомерно посмотрел на собеседника. С такой-то харей выходило это не очень. «Москали!» — сплюнул он на песок. «Не стану я с вами размовлять. а кивнул майор. «Стал быть, с мы по самую маковку. И с оккупантами говорить не будем, так?» Молодой Халецкий отвечать не пожелал. «Ясненько!» — Снежный повернулся к своим бойцам. «Грачев, Панченко, принимайте клиента!» Отвести его подальше. Ну, хоть вон к тем кустам. И в расход». Двое солдат подошли к депутатскому сынку и бесцеремонно пихнули его в указанную сторону. «Пошел! Эй!» На чистом русском языке вдруг заговорил Виктор. «Я адвоката требую, вы права не имеете!» «Ты глянь, что пинок животворящий делает!» изумился майор. «А еще разок дать, так и по-французски заговоришь!» «Шагай, милок! Ни к чему теперь тебе адвокат!» Ты бы еще прикмахера персонального попросил. Военное положение, дорогуша. Законы читать надобно, И чтить. Давайте, парни, в темпе. Тут еще трое таких же обалдуев. Упаритесь ходить. Вопящего Халецкого уволокли в предрассветный сумрак. Некоторое время еще были слышны его возмущенные крики. Потом он внезапно замолк. Сухо треснула автоматная очередь. Кто следующий. Посмотрел на оставшихся боевиков ВВшник. Лебедев, Корнилов. «Этот уже на вас будет». Никитин увидел, что бледные в свете фонарей лица задержанных, казалось, побелели еще больше. «Что, нет желающих по душам поговорить?» — приподнял бровь майор. Лады, тогда сами выберем. Капитан, тебе который из них более неприятен?» «Тот, что слева стоит», — совершенно автоматически ответил командир батареи. «Рожу у него ночью, не дай бог, на узкой дорожке увидать». «И не увидишь более», — кивнул Снежный. «Забирайте его, ребята». и снова сухо щелкнули вдали выстрелы. Капитану казалось, что он еще не до конца проснулся. Все казалось какой-то фантасмагорией. Предрассветный сумрак, яркие лучи фонарей, невозмутимый и чисто выбритый майор ВВШник и негромкий треск автоматных очередей где-то неподалеку. С разгрузочной площадки доносились голоса. Там уже началась выгрузка боезапаса. Но «Ну Снежный снова наклонил голову на бок, всматриваясь в лица боевиков. а возьмем-ка мы вот этого для разнообразия». «Пан офицер!» — рухнул на колени тот, на кого указала рука майора. На «Да можно можно!» «А по-русски?» «Я скажу, все скажу!» «Гнида!» — выкрикнул оставшийся на ногах боевик. Попытался пнуть подельника ногой, но тотчас же заработал прикладом между лопаток и рухнул на землю. Конвой свое дело знал хорошо. «Утащите его куда-нибудь!» — отмахнулся ВВшник. «А ты, друже, давай колись!» аж до самой задницы. А то я и осерчать могу. Уже первые слова задержанного заставили обоих офицеров насторожиться. Ну, майор, ты и даешь. Никитин шел следом за ВВшником, пытаясь переварить в голове услышанные только что новости. Нет, я понимаю, конечно, военное положение и все такое. Меня вообще-то Виталием зовут, откликнулся его спутник. Андрей. Это я знаю. Что ж думаешь, когда нас сюда посылали, не сказали, куда едем, да к кому? А что до этих обалдуев, так мои парни в воздух стреляли. Прикладом в поддых, чтобы не орал, и пары выстрелов в небеса. А уж как это действует на оставшихся, ты и сам видел. Некогда мне тут туруруса на колесах разводить, времени не осталось совсем». Во как!» — удивился капитан. «Надо же». «А ты думал, столько лет таких вот злодеюк ловим да потрошим. Научились уже. Но ну, не переживай, они один хрен только до беседы с особистами живут. Конец все одно един, пуля в лоб». «Рассусоливать с такими типами нам недосуг, Да бесполезно это. Они уже в конец без мозгов. Тут ничего уже не вылечить. Ты ж сам слыхал, сколько тон пороха за раз они рвануть собирались. Много тут народу после таких фокусов уцелело бы». «Да какой тут?» «Вот», — поднял палец вверх майор. «И что, адвокаты им предоставить надо а, и прокурора заодно». «А раз так, то и не чеши зазря репу. У тебя в скорости своя работенка будет». И никто, кроме вас, ее не сделает. Так что, ежели еще какой дурной деятель поперек вашей дорожки сунется, там и ляжет. Это я тебе со всей ответственностью могу обещать». Поднявшись наверх, Никитин встретил там Каперанга, который тотчас же утащил с собой Снежного. Ну и бог с ними. Вообще-то у командира батареи и своих дел предостаточно. Еще день. Время непостижимым образом спрессовалось и летело какими-то клоками. Капитан с удивлением наблюдал за тем, как быстро, совершенно невозможными темпами переоборудовалась батарея. По коридорам сновались совершенно незнакомые люди, часто, так и вообще, в гражданском. К Каноненко, который вовсе уже с ног валился, добавилось еще несколько человек из его ведомства. Они и занимались сопровождением этих новых гостей. Как уже знал командир батареи, все эти специалисты, гражданские и военные, занимались сейчас одним — чтобы батарея смогла штатно выполнить свои функции. Спешно модернизировались прицелы. На них монтировали какие-то хитроумные насадки. Особая группа спецов, плотоядно облизываясь, уволокла в тоннель Сокольникова. Тот только собрался было вздремнуть. Ага, сейчас. Тщательно проверялись, надо полагать, не по первому разу, все полузаряды. Несколько штук подняли наверх и увезли обратно. Рыча дизелями копошились в округе канавы-копатели. К батареи спешно тянули связь. Несколько параллельных линий бронированного кабеля. Капитан такого раньше не видел никогда. В помещениях батареи монтировалась дублирующая аппаратура связи. Спецпоезд приходил ежедневно, сгружая со своих платформ и вовсе непонятные штуки. Часть из них тотчас же зацепили бульдозеры и куда-то уволокли. Этим процессом рулил ввешный майор, и, судя по его довольному виду, дела там шли неплохо. И ежедневные тренировки. «Погреб номер два, подать полузаряды!» И проворачивается на осях, тускло поблескивая медью лоток подачи. «Хранилище номер два, третий стеллаж, вторая полка, один снаряд!» Лязнув, опускается на транспортер чушка практического снаряда. Взвыв мотором, приходит в движение конвейер. «Готов!» Поворотная тележка подает тяжелую болванку к заряднику. Щелчок толкателя. «Полузаряды загрузить!» И ложатся в свои гнезда шелковые коконы полузарядов. Зарядник готов. и ползет вверх по шахте полутораметровая конструкция. «Замковый!» Почти бесшумно открывается блестящий латунью затвор, шипит сжатый воздух, продувая громадный ствол. «Щелчок!» Замирает напротив него зарядник. Блестящая штанга толкателя досылает в ствол снаряд. «Еще щелчок!» Становится напротив зияющего жерла казенника полузаряды. Снова мелькает подаватель. «Закрыть затвор!» Присев у казенника, вставляет запальную трубку очередной номер расчета. Выпрямляется, подхватывает сачок и замирает в готовности. Воют электромоторы, доворачивая башню, ползут вверх толстые хоботы стволов. Орудие номер два, координаты цели. Бегут по проводам в центральный пост сообщения с командного пункта. Принято! Выстрел! Но в холостую щелкает ударник. Заряжены в орудия безопасные мулежи. Не выхлестнет в небо громадное огненное полотнище. Не скользнут в воздухе тяжелые чушки фугасных снарядов. Идут учения. «Товарищ подполковник, командир батареи, капитан Никитин». «Вольно, капитан, не тянись так, я уж пенсионер давно». Худощавый Хамраев, одетый в простенький темный костюм с орденской колодкой на пиджаке, по обыкновению был всем недоволен. В противоположность ему, полноватый Тяжельников выглядел вполне жизнерадостно и даже подмигнул капитану. «Давай, командир, показывай свое хозяйство», — буркнул Хамраев. «А ты, Степаныч, валидол сразу готовь!» «Да ладно тебе!» — отмахнулся его товарищ. «Так уж сразу и валидол! Глянь на капитана, на нем лица нет! Или, полагаешь, это от беспробудного пьянства?» «И так вполне быть может!» — согласился воршливый подполковник. «Или уже и ты склерозом страдать начал!» «Им не страдают, наслаждаются, и ничего не болит, и каждый день что-то новое!» «Балабол!» — отмахнулся Хамраев. «Пошли, капитан!» Проходя по коридорам и помещениям батареи, он ничего не говорил, только иногда кивал, наблюдая за суетой техников и гражданских инженеров. Одобрительно высказался, только увидев в центре управления современный дисплей. Там как раз отображалась видеокартинка бухты, на которую спроецировали точки вероятного падения снарядов. Шел процесс калибровки системы управления. «Наворотили, однако!» «Это еще не все, Дмитрий Булатович», — откликнулся капитан. Нам еще и современную систему связи устанавливают, помехозащищенную и вообще самую новейшую». «Ну-ну», -но, — слегка подобрел Хамраев. «Нам бы такие штуки в свое время...» «А, Степаныч, какое время такие штуки?» — не согласился старый артиллерист. «Мы вообще-то и без них неплохо управлялись. Хотя, да, с такими-то наворотами поинтереснее жить станет». Осмотр батареи занял около полутора часов. после чего все собрались в кабинете капитана. Михайлов, тоже уже порядком осунувшийся, предложил чай и бутерброды, на которые гости с удовольствием накинулись. «Ну, что я скажу?» — отставил в сторону опустевший стакан хамрайф. «Воевать можно. Личный состав, как я посмотрю, делом занят и ворон не ловит. Что, учитывая царивший тут ранее бардак, сильно удивительно». Никитин покраснел до корней волос. «Зря вы так, Дмитрий Булатович». Не согласился Каперанг. Капитан старался в меру своих возможностей. И то, что батарею удалось поставить в строй так быстро, это в значительной степени его заслуга. Не стану с вами спорить, не все раньше делалось правильно и так, как следовало бы. Но что есть, то есть. «Ладно», — отмахнулся воршливый собеседник. «Проехали. Чего делать надо? От нас что требуется?» «Вы оба последний, кто стрелял из орудий боевыми снарядами. Знаете все особенности каждой пушки и различные тонкости». «Ваша помощь командиру может оказаться неоценимой». неоцененной, Как всегда у нас бывает. Как я понимаю, назначать на батарею нового командира не станут». «Нет». «И это правильно», — хлопнул подполковник ладонью по «Коней на переправе не меняют. Мы, само собой, впряжемся. Для чего ехали-то? Надеюсь, иных штабных умников, окромя вас, на нашу шею не посадят. мы это выдержим не впервой. А вот капитана перегружать не хотелось бы. Молод еще. «Не сдюжит!» «Никого другого на батарею не пришлют», — успокоил гостей Михайлов. «Да и моя функция здесь чисто обеспечительная. Охрана, оборона, решение иных вопросов, которые капитану только в тягость. Ну и информация. Это уж сами понимаете. Допуск по высшему виду секретности. Большую часть того, что узнаете вы, не слышали и не видели даже куда как более высокопоставленные персоны. Бой нас ждет нешуточный, и проиграть мы его не можем». а противник подходил все ближе. Командиру батареи сейчас было не до интернета, но и загляни он туда, ничего внятного выяснить не удалось бы. Новости, каким-либо образом связанные с наковальней, резко пропали с большинства сайтов, что в некоторой мере было объяснимо. Объект же не у порога дома комментаторов проходил. А проблема, прямо влияющая на собственный карман, всегда гораздо более актуальна, нежели жестокая война где-то на задворках планеты. Правда, Черное море с трудом можно было к таковым отнести, но при желании получалось. Да, снаряды неведомого гостя пока еще не обрушились на румынские порты. И прочим странам тоже пока везло. Объект выбрал себе цель явно вне их пределов. Именно поэтому исчезла эта тема с первых мест. Ну, воюют там русские с кем-то. И что? Надо ещё повнимательнее приглядеться, уж не сами ли они и придумали эту штуку, Подобных комментариев пока было немного, но они имелись. И это являлось весьма нехорошим признаком. По некоторым намекам Михайлова, капитан понял, что ВМС России затеяли крайне опасную груз наковальней. Для этого решили воспользоваться его маниакальной мстительностью. Вылетевший на полной скорости корабль давал по объекту несколько залпов, после чего отходил, стараясь отвернуть в сторону от ответных снарядов. Иногда это удавалось, иногда нет. Были попадания... И были жертвы. Но потопить противник пока никого не смог, и это радовало. Но долго терпеть такие наглые выходки не стал бы никто, и командир наковальни явно к таким уникумам не относился. Противник менял курс, разворачиваясь туда, откуда приходили к нему юркие обидчики, и курс этот вел в Севастополь. «Три дня. Больше у нас времени на подготовку нет», — кратко закончил свое выступление Каперанг. «Свои задачи вы все знаете. Более ничего нового я вам сообщить не могу». Значит, на четвертый день все встанет на свои места. Будет видно, чего стоят на деле все те усилия, которые уже были сделаны армией и флотом. Смогут ли нанести снаряды пушек столетней давности непоправимые повреждения наисовременнейшему противнику, чья техника возьмет верх? Последний день перед ожидаемым боем Михайлов своим приказом отправил спать командира батареи и обоих отставников. «Нам нужны ваши головы, светлыми отдохнувшими, а не полусонными и очумевшими от забот. Это приказ начальника гарнизона. Извольте исполнять». Для отдыха офицеров отвели часть казармы под землей. У входа встали часовые, получившие недвусмысленный приказ посылать в задницу кого угодно, если тот решит помешать нормальному отдыху. Приказ отдыхать коснулся тех, кто непосредственно должен был вести огонь и наводить орудие. Все прочие продолжили свою работу. «Прапору твоему», — кивнул Тижельников на задремавшего уже Сокольникова, — «при жизни можешь памятник поставить или бюст прямо на территории батареи. Сохранить в таких условиях подобное хозяйство я бы не смог». Ответить капитан не успел. Сон сморил его на полуслове.